18 Гном. Кругом одни гном. Мастер Трап со своей седой плетеной бородой все так и стоял под каменным куполом, встречая новичков из пещеры мужества. Он легонько поигрывал молотом и не скажешь, что ему много лет. «Здравствуй, мастер!» – я махнул рукой. «А, брат Хаммер! Смотрю, уже набрался опыта!» Старик одобрительно покивал, оглядывая меня. Под купол подтянулись остальные мои согруппники, кроме шурупа. Орк улетел тоже, собираясь порадовать мастера в родной орочей деревне. «Здорово, старый!» — весело махнул спрут. Ох, сколько вас!» — У трапа глаза разбежались. «Я уж и отвык!» «Я все только с новичками зелеными разговариваю». «Мастер Трап, у меня новые нужны», — сходу сказал я. «Научишь?» Старик чуть не выронил молот, разинув рот. В этот момент из пещеры выбежал новенький нуб первого уровня с ником Супергном. Он подскочил к трабу, постоял перед ним пару секунд и двинулся прочь. «Здравствуй, мой юный брат», — начал было мастер трап но новичок только отмахнулся. «Я все знаю, по гайду иду», — и выскочил из-под купола. У траба на миг дрогнула борода, и он, нервно покрутив ручку молота, сказал. «Так все время теперь». То такой этот гай, тумане приложу. Но, видимо, крутой гном, раз все под ним ходят. Старик вздохнул. Спрут едва не прыснул со смеха. Луна переглянулась со мной и улыбнулась. Видимо, поистине темные времена настали, мастер-трап, — сказал я. — Нет, что ты! Вы же пришли за умениями! Уж тысячу лет такого не было! Странники каким-то образом сами постигают эту науку. Вот и бегают потом такие, — я кивнул вслед исчезнувшему нубу. Недоучки. Старик был просто счастлив. Он усердно показывал нам новые умения и пару раз даже забыл про новичков. А те подскакивали, щелкали менюшку и смотрели на нас, как на идиотов. А гайд говорит, что можно автоматом все учить вообще, сказал какой-то скилозавр, решив все-таки просветить нас. Я только отмахнулся. Иди к своему гайду. У меня открылись два новых скилла. Один из них назывался «Горная лавина» и был аналогом удара у Брутта, когда тот в прыжке залетал в толпу и обрушивал молот на землю, раскидывая всех. Я же делал это с пробежкой, выставив перед собой молот наподобие тарана. Конечно, эффект намного скромнее, но это было уже неплохо. Тем более тот противник, который оказывался передо мной в конце пробежки, сбивался с ног, и шанс был очень большой. «Горная лавина», — я посмаковал название, — «Круто! Брутто еще и спробует вкус моего молота!» А вот второй скилл оказался пассивным — повышение мастерства владения молотом. Едва его выучил, как заметил, что стал махать быстрее, даже свист появился. Настала очередь моих напарников. Луна тоже получила пару плюшек, возможность приручать питомца и, наконец-то, трекинг животных. У нее до этого был уже скилл оглушение прикладом, но это издевательство над охотниками она применяла крайне редко. Спрут получил массовый удар. Теперь он мог за раз оглушить троих противников, правда, ненадолго. И свой любимый таранящий удар ногой. Он и так пинался направо и налево, так теперь это был еще избивающий с ног скилл. Страж просто засветился от счастья. «О, брат Хаммер, скоро у тебя появится гранитная броня», покивав головой, сказал Трап, когда мы закончили. Я быстро леснул список скиллов. Да, появилась еще неактивная иконка. «Гранитная броня. Когда здоровье остается менее 10%, получаемый вами урон уменьшается на 90% в течение трех секунд. Доступно с 25 уровня». Примечательно, что на начальных уровнях информация о будущих умениях появлялась намного раньше. Ого! — я округлил глаза. Да, а ты думал. И Трап стукнул себя по груди. Гномья сила! Я поджал губы. Помнится, когда я играл за аншота, тоже радовался, что на семидесятом у меня будет пронзающий выстрел. И где он теперь? Что не так, брат Хаммер? — с участием спросил старик. Неужто не нравится сила гномов? «И нравится, и офигеть, как хочется», — признался я. «Вот только в прошлый раз я того, что хотел, не дождался. А сейчас у нас опасная миссия. Боюсь, как бы опять такого не случилось». «Опасная миссия?» — Спрут подхватил. «Да, старый, идем портал искать!» Старик оглядел нас ошарашенным взглядом. «Неужели странники, наконец, взялись за гномов? «А кому еще, старый?» «Мы же гномы! Все и так пострадали от этой твари из цитадели! Пора ему уже ответить!» Мастер Трап поморщился, услышав про бога тьмы, потом вдруг оглянулся, будто боялся, как бы кто не подслушал, и сказал «Знаете, я хотел одарить вас, братья-гномы, как обычно, дружбой, но тут дело такое, я трухлявый пень ничем не могу помочь. Эх, давненько я так не делал». И он, зажмурившись, махнул рукой. У меня заребило в глазах. Вылетело сразу пять одинаковых баннеров. Поздравляем, вы получили новый уровень. Распределить свободные очки вы можете в окне навыков. Не спешите с выбором. Отменить действие будет очень сложно. Подумав, что мне показалось, я быстро открыл интерфейс. Точно, я теперь 25 пятый уровень. Луна и Спрут переглянулись со мной, и я понял, что их тоже одарили. Вот это буст, рыжий! Крякнул Спрут. «Я теперь за раз пять целей могу ударить. Правда, урона маловато, но для этого есть колющий». «А мне снайперский выстрел доступен», — улыбнулась Луна. Я удивился. «Это что, у Винтика был такой скилл?» «Ага, только он дробью стрелял. Так что он только вблизи мог выдать сильный урон». Я с радостью увидел, что иконка гранитной брони подсветилась. Навык был пассивным, и я чувствовал, что еще не раз поможет мне. «Бедный шуруп». Сейчас прибежится своим двадцатым уровнем, вздохнула Луна. Ну, подкачаем его, чего уж там? Мы махнули трабу на прощание. Спасибо, мастер, за науку. Да чего уж там? Чем смог помог? Старик счастливо улыбался вслед. Мимо него как раз проскочил опять, не задержавшись новичок, но местный даже не обратил никакого внимания. «А как же кирки, мастер шир! Дубарь разрывался от злости, глядя на то, как мне собираются просто дать профессию горняка. «Ты со своими кирками уже мне всю штольню проел!» Мастер горных дел наконец взорвался. «А ну, жила пустая, если я разберусь, куда половина заказа от грута пропадает, а?» Дубарь сразу замолчал и потупил взгляд в пол. «Или думаешь, гранитная твоя башка, я не знаю, что их гоблином сбываете за двойную цену!» Мастер Шир сжал кулаки и зарычал в бороду. «А ну быстро работать, чтобы к вечеру шестой забой был готов!» Дубарь что-то промямлил, не поднимая глаз, и быстро скрылся в подъемнике. Мастер Шир же повернулся ко мне и улыбнулся. «Фух, наконец-то, ученик, сегодня прямо застой!» Он почесал макушку. «Вчера еще много было, а теперь гномы совсем не хотят в горнике идти. Как же мы будем руду добывать?» Я кивнул на исчезнувшего на подъемнике Дубаря. Так мастер нижнего участка не пускает никого? Шир нахмурился. Как не пускает? Почему? Так там весь нижний ярус кипит в работе. Он заданий надавал. Мастер горных дел процедил в бороду. Ну, дубарь пустышка, перитная. Он у меня получит. Так мастер, можно профессию-то? Шир кивнул, и передо мной высветился баннер. Поздравляем, вы получили новую профессию горняк. Уровень мастерства ученик. Специализация нет. «Навык десятый. При достижении ста единиц навыка вы перейдете на уровень мастерства подмастерья». «Вот теперь ты можешь смело называть себя горняком», — сказал Шир. «Но, как говорится, к хорошему быстро привыкаешь, и мне, естественно, уже было мало достигнутого. Я вспомнил про записку, которую мне написал представитель горняков Брок. Там, кстати, я выставлен в очень хорошем свете. Я протянул бумажку. А это что?» У местного подскочили брови. «О, так ты хороший гном!» «Да ладно, куда уж там? Просто думал, вам нужно знать, что Брок передает привет». «Это да!» — он посмотрел на меня, будто пронизывая насквозь. «Быть не может! Ты еще так молод, а уже кузнец-специалист!» «Это мастер груд подсобил!» Я улыбнулся, понимая, что тема разговора пошла в нужную сторону. «Я с друзьями собираюсь помочь гномам найти портал и...» Шир сразу поднял руку, оборвав меня, и покосился вниз. Сквозь дырявый пол рабочих мостков слышался стук и голоса трудящейся братьи. — Это дело великое! — он поднял палец. — Превеликое! Скажи, ты уже выбрал специальность? — А тут бы вы мне помогли, мастер Шир! — Так, а в чем сложность? Для чего ты взял горняка? Я попытался сформулировать свои опасения. Мы отправимся в неизведанные земли. Там шахты гномов, ну, вы знаете. — Да, все знают историю падения чертогов, — вздохнул Шир. — Все гномы пришли оттуда. Так вот, мне надо идти в эти шахты. Меня как-то спас горняк в Рейхане, проломив стену киркой. Вот я и подумал. — И поэтому ты решил взять эту профессию? — сознанием дела кивнул Шир. — Да, я надеюсь, что в нужный момент... Я усмехнулся, когда мастер покрутил головой, убеждаясь, что мы одни. Все местные так похожи в этот момент а при этом направо и налево нарушают правила. Или это только со мной так?» Шир махнул рукой. «Поздравляем! Вы получили специализацию «Шахтерское дело». Внимание! Это расовая особенность гномов. Профессия «Горняк». Уровень мастерства «Специалист». Специализация «Шахтерское дело». Навык 300. При достижении 400 единиц навыка вы перейдете на уровень мастерства «Академик». «Думаю, это тебе очень поможет. Теперь ты будешь видеть в штольнях гораздо больше, чем обычные странники», — сказал мастер Шир. «Я рад, что смог чем-то подсобить вам». Наконец-то странники взялись за гномов. Я встретился со спрутом и луной на площади Тума. Здесь бегала куча мелкоуровневых игроков, и я на своем 25-м уже чувствовал себя настоящим трупапкой сервера. Правда, когда мимо пробежал персонаж сорок третьего уровня, мое эго чуть-чуть сбавило обороты. «Так, народ, какие результаты?» — сразу спросил я. «Ювелирка есть», — сказал Спрут. «Мастер нормальным чуваком оказался. Я только заикнулся про элемент питания, как он без вопросов махнул, и опа! Я спец по камням. А там что, тоже есть разные специальности?» Я даже удивился. — Да, — Спрут отмахнулся, — я даже смотреть не стал. Там из золота еще что-то делать можно. Я, кстати, сунул ему обломок того голема из Стайнбарта. Так он чуть не описался от радости. Я повернулся к гномке. — Тебе тоже спеца дали? — Ты будешь ругаться, но я взяла столивара, вздохнула Луна. Подумала, чем больше у нас проф, тем лучше. Правда, спеца он не дал, только мастера. Я сначала удивился, а потом понял, что гномка права. «Никто не знает, что может нам пригодиться. Там тоже, что ли, есть специальности?» Снова удивился я. «Вот бы никогда не подумал. Ну, металлургия, она и в Африке металлургия. Только допотопная». «Да, насколько я поняла, в оружии, в броне и в механизмах совершенно разные сплавы», — сказала Луна. «Дальше не спрашивай, это мой предел. Итак, хорошо. Сейчас мы имеем в арсенале кузнеца, горняка, кожевника, ювелирку, столивара. Довольно неплохо». Надо было алхимию взять, улыбнулся Спрут. Совсем неплохо, вот так на халяву спеца получить. Кто бы тебе его дал, а покачала головой луна. Думаешь, эльфы прямо спешат помочь гномам воссоединиться? Я указал в сторону жреца перемещения. Дуем в Сафиру. Рыжий, я представляю, как пуканы взорвутся у клан-лидеров. Они месяцами голову ломают, как тарму поставить, и вдруг кто-то в одиночку ее в свободном городе воткнет. Шуруп ждал нас возле Бройна. «Здорово, мелкий!» весело крикнул Спрут, шлепая орка по плечу. Правда, в следующий миг он разглядел статус мастера топоров и завис, открыв рот. «Шуруп, мастер топоров, 26 шестой уровень орк». а ну, привет!» Шуруп хлопнул Спрута в обратку. «Мелкий!» «Даже не буду спрашивать, как ты это сделал», вздохнул я. «Хватит с меня на сегодня удивлений». «И не говори, тукарь! Я сам в шоке!» Орк развел руками. Понимаешь, у Орды, оказывается, тоже есть прошлое в неизведанных землях. О! -о, -о, -о протянул жрец Броин. Странники, вы себе не представляете, насколько богатая история мира трех солнц. Та катастрофа, которая уничтожила чертоги гномов, перечеркнула жизни целых народов. В общем тукарь-кожевник у нас как узнал, чему меня научил, грал, сказал Шруп. Там такое началось. В смысле, плохо? «Нет! Меня, значит, к вождю!» «Я ему рассказал о тебе, тукарь, про эльфа, убитого темным эльфаром, но возродившегося гномом!» Я покачал головой. «Это уже прямо мистика какая-то получается. Шуруп мое имя использует более эффективно, чем я сам. Как у него это получается?» В общем, тот позвал главного шамана, они схватились за головы, выудили откуда-то пророчество. Я проговорился, что сам был гномом. «Слушай, а орки же с гномами не особо дружат». «Да оно понятно. Но оказывается, орки тоже жили там». Шуруп махнул куда-то в сторону, и мы, как по команде, повернули головы. «Я про неизведанные говорю. Племя красных орков, кстати, прямые потомки той орды». «А, понял». «И мне дали квест найти хоть какие-нибудь следы там», — вздохнул орк. «Прикинь». Мы все переглянулись, но тут заговорил Бройн. «Я как раз советовал вашему другу Шурупу, с чего начать». Орк кивнул, глянув на жреца, а потом вздохнул. «В общем, тукарь, мне пришлось взять травничество». «Ого, зачем? Есть легенда о каком-то растении, рудоцвет называется. Надо найти». «Рудоцвет?» — переспросила Луна. «Ага. Нигде его не осталось, но им он очень нужен». Там, где раньше жили орки, он и рос. — А уровни ты как получил? — не выдержал спрут, который так и не отрывал взгляда от статуса орка. «Как, — Как-как? — Шуруп пожал плечами. — Пока я бегал по всяким мастерам, они мне накидали их. Типа обеспечили всем нужным для успешной миссии. Я поскреб макушку и сказал спруту. — Ну что, прокачали мы бедного орка? Мы засмеялись. Шуруп тоже улыбнулся. До него дошло, в чем соль шутки. «Ничего, ребята, я вас сам подкачаю, если что!» Мне впервые за долгое время чуть полегчало. Осталось совсем немного уровней, и все профы взяты. Хоть какая-то часть моих планов оказалась успешной. Я открыл статы персонажа. «Для распределения вам доступно 10 очков. Сила — 10, ловкость — 7, выносливость — одиннадцать, интеллект 3. три». «Что там у тебя, хам?» — спросила Луна. — Ничего хорошего, — сказал я. — Я очки не распределял с пятого уровня. — Ого! У тебя еще хуже, чем у меня. Я на десятом еще раскидывала. — хренам это нобство! — проворчал Спрут. — Я на семидесятом вообще отвык очки распределять. Поразмыслив, я продолжил свою стратегию развития. Сначала выносливость, потом сила и остальное в ловкость. На самом деле класс давал ограничения на распределение очков. Не больше плюс одного на бесполезную характеристику за уровень. То есть интеллект мне на данный момент можно было прокачать на 15 единиц. Я поморщился. Тратить очки на инту не хотелось. Но жуткое желание узнать, что там за достижение, не давало успокоиться. «Посмотри гайды», — пропел ангел на правом плече. Едва он сказал это, как я вкинул 7 очков в инту. Я лучше потом свой гайд напишу. Вы получили достижение «Древняя мудрость». Тайные знания предков позволяют усилить гранитную броню, подарив небольшой шанс один раз полностью отразить 100% урона. Помните, один удар может решить все. «Вау!» — вырвалось у меня. Мне не ответили. Все были заняты распределением очков. Это явно отражалось на нахмуренных лицах. Сложив, наконец, все косинусы с логарифмами, я взглянул на результат. хамер Кователь 25 уровень гном. Сила 43, ловкость 27, выносливость 51, интеллект 10. Я чекнул свое здоровье и у меня глаза на лоб полезны. 5000 из 5000. И это на 25 уровне. У Аншота на его 68 было почти 12000. Это сколько же будет у толстокожего гнома? Ого, хам! Ты у нас теперь будешь танком, сказала Луна, глянув на мою полоску жизни. Наконец, все распределились, и я с удовлетворением подумал, что мы уже мощь. Сотый уровень, если всех сложить. Правда, даже одна семидесятка не поймет этой математики и помножит нас на ноль. Но все равно звучит неплохо. Бронь, сказал я, — «пришло время». Жрец посмотрел на меня круглыми от волнения глазами. «Неужели ты говоришь про то, о чем я думаю?» «Да, сегодня в храме Сафиры я поставлю сердце города». «О-о-о!» Бройн выдохнул, едва скрывая дрожь в руках. «Как не терпится!» Он неожиданно предложил мне обмен. Видимо, жрец понимал, что такие вещи не любят лишних глаз. В инвентарь мне упала знакомая уже иконка с куколкой Тармы. Переспелый кабачок, покрытый паутинкой. «Вы готовы?» — наконец повернулся я к своим. «Все пописали, покакали и покушали». Спрут ощерился. «Рассказать подробнее!» Я отмахнулся и повернулся к жрецу. Броин, перенеси нас на границу Ревмара с неизведанными землями.